226. Негры Америки и евреи. Примерно до 1965 года евреев США обычно считали белыми, наиболее симпатизирующими черным. Еще в 1960-х годах евреи играли ведущую роль в создании национальной ассоциации за прогресс цветного населения. А два брата еврея джоэл Элиас и Артур Спингерн В разное время были президентами этой организации. Когда в 1950-60-х х годах движение за права человека расширяло свою деятельность, евреи вложили в него как минимум половину всех собранных на эти цели средств. Евреи были и постоянными участниками этого движения. Когда летом 1964 года клановцы убили в Миссисипи трех его активистов, Обе их белые жертвы были евреями – Эндрю Гудман и Майкл Швернер. Священник Мартин Лютер Кинг неоднократно выражал свою признательность еврейской общине за ее необычно активное содействие. Тем не менее, Кинг был лишь одним из многих лидеров негритянской общины США. Другой ее выдающийся лидер – чернокожий мусульманин Маркольм Икс – питал к евреям значительно меньше симпатий. И считал вовлечение евреев в движение за гражданские права неуместным. Он вообще не видел смысла в интеграции белых и черных американцев. Кроме этого, осуждал приобретение евреями магазинов и жилых домов в негритянских кварталах. Стыдил евреев, владельцев магазинов и земельных участков, за высокие для жителей гетто цены. Определив евреев как эксплуататоров черных, рождебность Малькома Элькс к евреям была усилена его переходом в ислам. Большинство мусульманского мира солидаризируется с ненавистью арабских стран к Израилю, что склонило к антиизраильской позиции и Малькольма x Мы все готовы глаза выколоть из-за горстки евреев, которые сами во всем виноваты. Так он отозвался о гибели 6 миллионов евреев, погибших в газовых камерах и сожженных нацистами. Уже в середине 60-х негритяно-еврейские отношения заметно ухудшаются. Возможно, этот процесс был неизбежным. Принятие в 1964 году Конгрессом исторического акта о гражданских правах, впервые гарантировавшего американским черным равные права, примерно в это же время развернулось движение «Черная сила», чьим основным требованием были расовая гордость и получение льгот, а не равных прав. Лидеры движения добивались, чтобы организации, защищающие черными, Ими же черных, ими же ими возглавлялись. Белых, которые долгое время были активистами в движении за гражданские права, а среди них особенно много было евреев, вынудили оставить руководящие позиции в большинстве организаций, борющихся за гражданские права черных. Негритянско-еврейские отношения вновь обострились в 1968 году во время забастовки школьных учителей Нью-Йорка. Черные активисты требовали, чтобы местным советом города было дано право сами им управлять общественными школами, включая право найма и на увольнение учителей. Союз учителей по понятным причинам выступил против этого требования. Поскольку около двух третей учителей Нью-Йорка были евреями, спор быстренько перерос в конфронтацию негров и евреев. Все 70-е годы негритянско-еврейские трения провоцировались и другими факторами. Даже после принятия акта о гражданских правах Черные были по-прежнему слабо представлены в университетах и в ряде специальностей. В результате негритянские организации за гражданские права сменили свои лозунги и вместо равенства стали требовать положительной дискриминации, выступая за процентные квоты, дающие преимущество на предпоступлении на работу или учебу, с учетом их пропорциональной доли в составе населения. Мало того, мало что могло столь встревожить американских евреев. Как это ни одна национальная группа, так не пострадала бы больше евреев. Чтобы привести структуру их занятости в соответствии с процентным составом населения США, евреи составляют немногим более 2% от его общего числа. При этом четверть всех студентов, ведущих американских университетов, численно преобладают в таких сферах занятости, как юриспруденция, медицина и так далее. Пока целью движения за гражданских права стало желание покончить с предрассудками, Негры и евреи легко находили общий язык, но когда дело подошло к квотам, это развело две общины. Черные и евреи почувствовали, что их интересы далеко не совпадают. Многие черные лидеры решили, что все, кто выступает против систем квот, это расисты. Появление на президентских выборах 1984 года Джесси Джексона, первого негра, вновь усилило напряжение в негритяно-еврейских отношениях. Он принадлежал крайне левому флангу демократической партии. Джексон был публичным поклонником кубинского коммунистического диктатора Фиделя Кастро. Публично обнимал лидера ООП Ясера Арафата, который лично приказал убить американского посла в Судане и призывал к физическому уничтожению Израиля. Сам Джексон также выражал мало симпатики Израиля. Относился к сионизму, национально-освободительному движению еврейского народа, как к ядовитому сорняку. Однажды он заявил, что все его критики-журналисты сплошь евреи, что было провокацией и ложью. Джексон заключил союз с лидером черных мусульман, Луисом Фарраханом, яром антисемитом. Фаррахан, следуя давней традиции, публично обвинял евреев в убийстве Христа, иудаизм характеризовал как религию обжор, превозносил Гитлера, называя его великим человеком, а также сказал, что Израиль и его сторонники состоят в преступном сговоре. Евреи числа активистов Демократической партии обратились к Джексону с просьбой порвать свои отношения с Фарраханом. Джексон... Отмежевался антисемитских заявлений черного мусульманина, однако отказался осудить его лично. До сих пор неясно вызван ли последняя искренняя симпатия к Фарахану или же страхом В 1988 году на первичных выборах в Нью-Йорке его губернатор еврей Эд Кох заявил, что любой еврей, который проголосует за Джексона, может считаться сумасшедшим. Хотя многие евреи в душе были с этим согласны, резкое заявление Коха усложнило негритяна, еврейские отношения. Стало очевидно, что Джексон или антисемит, или по меньшей мере состоит в близкой дружбе с антисемитами. Поэтому евреи были склонны объявить объяснять внушительную поддержку его кандидатуры растущим среди черной Америки антисемитизмом. Однако едва ли это так. Важнее другое. Джексон стал символом преуспевающего черного, первого негра, который может добиваться поста общенационального лидера. По той же логике, негры склонны считать любые атаки против Джейнсона проявлением расизма. Хотя будущее отношений евреев и черных Америки кажется очень туманным, глубина их напряженности часто преувеличивается. Подавляющее большинство черных конгрессменов, например, активно поддерживает ширкомасштабную американскую помощь Израилю. Несколько лет назад я был приглашен на ленч с видным негритянским конгрессменом Микки Лейландом, где присутствовал и будущий премьер-министр Израиля Шимон Перес. Лэланд выразил очень теплые чувства по отношению к Израилю. В то время он каждое лето посылал черных юношей своего избирательного округа израильские кибуцы. Он выразил свою озабоченность судьбой черных евреев в Эфиопии. Как, впрочем, и высказался за то, чтобы Израиль прекратил продажу оружия в Южную Африку. Леланд погиб в 1989 году в авиакатастрофе в Эфиопии. Вместе с ним погиб и Тиллем, ортодоксальный еврей, который был его единомышленником и другом. Эти два человека погибли в ходе миссии помощи голодающей черной Эфиопии. Замечательно, если бы улучшению негритяно-еврейских отношений равно содействовали обе стороны. Боюсь, однако, что в обозримом будущем большинство как негров, так и евреев по-прежнему будет разделено различием своих интересов.